Самое большое честолюбие прячется и становится незаметным, как только его притязания наталкиваются на непреодолимые преграды. Вывести из заблуждения человека, убеждённого в собственных достоинствах, значит оказать ему такую же дурную услугу, какую некогда оказали тому афинскому безумцу, который считал себя владельцем всех кораблей, прибывающих в гавань. Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры. Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не умеет носить его с честью. Поистине необычайными достоинствами обладает тот, кто сумел заслужить похвалу своих завистников. Неблагодарность остаётся неблагодарностью даже и в том случае, когда обблагодетельванный повинен в ней меньше, чем благодетель. Не прав тот, кто считает, будто ум и проницательность различные качества. Проницательность это просто особенная ясность ума, благодаря которой он добирается до сути вещей, отмечает всё достойное внимания и видит невидимое другим. Таким образом, всё приписываемое проницательности является лишь следствием необычайной ясности ума. Все расхваливают свою доброту, но никто не решается похвалить свой ум. Учтивость ума заключается в способности думать достойно и утончённо. Изысканность ума сказывается в умении тонко льстить.